Раздел третий. Ни Хильдинг, ни Трюд так и не догадались об истинной причине, погнавшей Бёдвельд в ночное путешествие по морю. Сам конунг до того гордился ее поступком, что и не подумал подробно ее расспросить, и говорить неправду не пришлось. Единственным, кто сразу же ее раскусил, оказался маленький Сакси. На следующий же день он отозвал ее в сторонку: Бедвильд, я по-моему что-то про тебя знаю. У нее пробежал по спине холодок. Что же ты знаешь, братец? Сакси хитро покачал головой и сказал: «Теперь если мы поссоримся, мы сможем рассказать друг про друга. И здорово же нам обоим влетит. Бедвильд ответила: «Мне совсем не хотелось бы ссориться с тобой, Сакси!» Он вздохнул. «И мне с тобой, сестрица!» Бьодвильд сказала. «Но если это все таки случится, можно ли мне попросить тебя промолчать о том, что ты, как тебе кажется, знаешь?» Сакси нахмурился. «Значит, тебе можно говорить, а мне нельзя?» «Я-то не скажу», — ответила Бьодвильд, и он знал, что так оно и будет. Но вот если ты проболтаешься, мне придется хуже, чем пришлось бы тебе, если бы это я проболталась. — Почему? — Бёдвельт сказала. — Не знаю, просто мне будет плохо. Вот и все. Тогда Сакси поднял голову и гордо сказал. — Клянусь тебе бортом лодьи, пусть он отвалится у нее посреди моря. Клянусь тебе краем щита. Пусть он рассыплется в прах от первого же удара. Клянусь тебе конским хребтом, Пусть он меня не снесет. И еще сталью меча, Пусть я никогда не возьму его в руки, Если хоть полслова скажу кому-нибудь Обо всем этом деле. В ту осеннюю ночь На борту боевого корабля Не было ничего прекраснее рук отца, лежавших на ее плечах, рук добрых, сильных, родных, и заскорузлой кожаной куртки, которой она прижималась лицом, ощущая идущий от нее запах всех соленых морских ветров. Но золотое колечко оставалось на своем месте и иногда словно бы тихонько сжимало ее палец, напоминая «я здесь». Бёдвельт помнила, Иногда она поглядывала в сторону моря, туда, где в осенних дождях, а потом в зимних метелях угадывались хмурые скалы острова Северстет. И ей казалось, будто кто-то смотрел с этих скал на серые морские волны и ждал, дождаться не мог маленького паруса, сшитого из старого плаща. Зима принесла холода, туманы и снегопады. Люди вытащили из сараев лыжи и сани, а на вершинах гор появились снежные шапки. Однажды Бедвильд услышала, как Нидут, вернувшись из очередной поездки на остров, сказал старому Хильдингу, «Крыша в хижине протекает». Хильдинг ответил, «Вот и я заметил, что он стал кашлять, да и дров сжег больше обычного», — Нидут сказал, — Надо будет как-нибудь починить эту крышу. После этого Бедвель целый день только и думала, что о дырке в крыше лачуги, и еще о том, что Волент, конечно, сидел прямо под этой дырой, потому что его не пускала слишком короткая цепь. И кашлял, кашлял, уткнувшись лицом в костлявые худые колени. Под вечер она твердо решила побывать на острове еще раз и как можно скорей. Она отвезет Воленду вкусную еду и меховое одеяло, а там пусть будет так, как это угодно судьбе. Однако в ту же ночь налетела такая лютая непогода, что ни один разумный человек носу не высовывал из дому бескрайней нужды, не говоря уже о том, чтобы куда-нибудь ехать и Бёдвельт осталась сидеть у теплого очага. Сидеть и представлять, как страшно, наверное, было на острове, в каменной хижине, заметенной по крышу. Как жутко и тоскливо выл за стенами ветер и летели в дымовое отверстие пригоршни холодного снега. Дней через пять после начала шторма Нидут сказал – «Как тебе кажется, Хильдинг, когда у него должны были кончиться дрова?» Ярл подумал и ответил, «Если он жёг их, как всегда, то два дня назад. Но я надеюсь, что он сделался бережлив». «А еда?» — спросила, подойдя, многомудрая Трюд. «Я же помню, сколько я посылала». Мужчины посмотрели сперва на нее, потом друг на друга — И Нидут хмуро сказал, «Все равно сейчас ехать нельзя». Бедвильд при этих словах не выдержала и расплакалась. «Умрет на острове Волюнт, и уйдет что-то очень важное из ее жизни навсегда». Нидут заметил слезы дочери и сказал, «Хоть бы скорее кончилась эта буря. Если он не погибнет, я велю ему сделать ожерелье для нашей Бедвильд. Когда тучи, наконец, исчерпали свой гнев, Нидот Конунг немедленно поехал на остров. Бёдвильд проводила его со слезами. Она плакала и страшилась, что сама себя выдаст. Но ни у кого не шевельнулась и мысли, что дочь Конунга могла так убиваться из-за кузнеца. Владычица Трюд даже обронила нечастую похвалу. Она сказала, хорошая хозяйка будет из тебя, Бёдвильд. Ей верно казалось, что Бедвильд боялась лишиться столь редкостного раба, как хромой мастер, сидевший на острове. идут Конунг, едва поставив ногу на берег, подозвал к себе дочь и при всех надел на нее золотое ожерелье, украшенное перламутром. Он сказал, я обещал и исполнил, носи и не снимай даже в хлеву. Волент был жив. Бёдвельд смутилась и пролепетала. «Оно же запачкается!» Конунг улыбнулся. «Пусть пачкается! Люди скажут, вот Бёдвельд, дочь Конунга Ньяров. Как же он одевает ее в праздник, если она и коров доет вся в золоте?» Но Бедвильд все таки сняла ожерелье, чтобы рассмотреть его наедине. Сделано, оно было, конечно, бесскверно, но колечко на ее пальце также от него отличалось, как белый лебедь, парящий высоко в синеве, от пестрой утки, выкормленной под опрокинутой корзиной. Почему так? И еще показалось, будто Волент хотел ей что-то сказать. А потом подошла середина зимы и веселый праздник Йоль после которого день вновь начинает расти. Недут Конунг пригласил к себе множество гостей и стал почти ежедневно ездить на остров Северстет, готовя подарки. Однажды Бёдвельт спросила его, «Не устал ли ты, отец мой Конунг, так часто ездить туда и обратно? Может, ты прикажешь, чтобы кузнеца перевезли сюда? Хотя бы ненадолго. Он мог бы все время ковать». Она так и трепетала от сознания собственной дерзости, но Нидут ответил ласково. Твоя правда. Он у меня пока что больше ест и пьет, чем делает свое дело. Я думал об этом. Но ты не забывай еще и о том, что у него наверняка есть могущественные родичи, мстительные к тому же. Мне тоже захотелось бы мстить, если бы моему сыну перерезали поджилки. Бёдвельт покорно кивнула, а конунг продолжал. «Если бы мы жили где-нибудь в глухом углу, куда редко заглядывают чужие люди, я поступил бы так, как ты предлагаешь. Но к нам скоро будет много гостей, и как бы ни сыскался среди них человек завистливый и болтливый, а не хотелось бы мне оказаться носом к носу с родичами кузнеца». Среди приглашенных к Нидуду на праздник побежденной зимы был и Атли-конунг из соседней долины, из Загорного хребта. Они с Нидудом были друзьями. Два конунга, а конунги не часто питают один к другому иные чувства, кроме зависти и вражды.